Отведчик же знал, что именно таким он должен быть, ведь он ответчик. Он знал, кто его создал, и чем меньше о них сказано, тем лучше. Они тоже знали, и так они построили ответчик в помощь менее искушённым расам и отбыли своим особым способом, куда одному ответчику известно, потому что ответчику известно всё.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 И он хотел, страстно хотел отвечать, что же ещё делать ответчику? И вот он ждал, чтобы к нему пришли и спросили: "Как вы себя чувствуете, сэр?" участливо спросил Морран, повиснув над стариком. "Лучше", со слабой улыбкой отозвался Лингман. хотя моран извёл огромное количество топлива, чтобы выйти в космос с минимальным ускорением, немочному сердцу лингмана манёвр не понравился. Сердце лингмана то оттачилось и опиралось, не желая трудиться, то вдруг пускалось в припрыжку и яростно молотило в грудную клетку, а в какой-то момент казалось даже, что оно вот-вот остановится. Просто назло Но пришла невесомость, и сердце заработало. У Морана не было подобных проблем. Его крепкое тело свободно выдерживало любые нагрузки. Однако в этом полёте ему не придётся их испытывать, если он хочет, чтобы старый Лингман остался в живых. "Я ещё протяну", пробормотал Лингман, словно в ответ на невысказанный вопрос. "Протяну сколько понадобится", чтобы узнать Моран прикоснулся к пульту, и корабль скользнул в подпространство, как угорь в масло. Мы узнаем. Моран помог старико освободиться от привязных ремней. Мы найдём ответчик. Лингман уверенно кивнул своему молодому товарищу. Долгие годы они утешали и ободряли друг друга. Идея принадлежала Лингману. Потом Моран, закончив институт, присоединился к нему.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 А знаете, сказал Лек, поищу-ка я, пожалуй, этот ответчик. Лек говорил на языке Олград, языке твёрдого решения. Зачем? спросил Илм на языке Авест, языке добродушного подтрунивания. Тебе что, мало сбора багрянца? Да, отозвался Лек всё ещё на языке твёрдого решения. Мало. Великий труд Лека и его народа заключался в сборе багрянца.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 Что такое богрянец и зачем сгребать его в кучу? И, конечно, ответчик мог поведать им об этом. Каждый слыхал о подответчике, созданном давно отбывшей расой, схожей с ними. Спросишь у него ещё что-нибудь, поинтересовался Илм. Пожалуй, я спрошу его о звёздах. Пожал плечами Лек. В сущности, больше ничего важного нет.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 Я взываю к закону 18, воскликнул один. И тут же появился другой, которого ещё никогда не было, порождённый законом 18. Мы должны обратиться к ответчику, вскричал один. Нашими жизнями правит закон 18. Где собираются 18, там появляется 19. Почему так? Никто не мог ответить. Где я?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 и 18 исчезли, а один остался, подавленно глядя на бесконечную протяжённость ледяной звезды. Потом исчез и он. Древние предания не врут, прошептал Моран. Вот ответчик. Они вышли из-под пространства в указанном легендами месте и оказались перед звездой, которой не было подобных.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 Брось, обиженно проворчал Лек. Мог бы ответить и получше. Теперь слушай. Задача мне подобных собирать богрянец и сгребать его в кучу. Каково истинное значение этого? Вопрос бессмысленный, сообщил ответчик. Он знал, что такое богрянец и для чего предназначена куча, но объяснение таилось в большом объяснении.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 Следуевало принять это во внимание, думал ответчик. И мы следовало предоставить мне свободу, позволить выходить за рамки узкого вопроса. 18 созданий возникли перед ответчиком. Они не пришли и не прилетели, а просто появились. Поёживаясь в холодном блеске звёзд, они ошеломлённо смотрели на подавляющую громаду ответчика. Если нет расстояния, спросил один,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 Почему здесь мы короткие, спросил один, а там длинные? Почему там мы толстые, а здесь худые? Почему звёзды холодные? Отведчик всё это знал. Он понимал, почему звёзды холодные, но не мог объяснить это в рамках понятий звёзд или холода. Почему? поинтересовался другой. Есть закон 18. Почему, когда собираются 18 появляется девятнадцатый но, разумеется, ответ был частью другого, большего вопроса, а его-то они и не задали. Закон 18 породил 19, и все 19 пропали. Ответчик продолжал тихо бубнить себе вопросы и сам на них отвечал. Ну вот, вздохнул Морон, теперь всё позади. Он похлопал Лингмана по плечу. Легонько. словно опасаясь, что тот рассыплется. Старый биолог обессилел. Пойдём, сказал Лингман. Он не хотел терять времени. В сущности, терять было нечего. Одетв скафандры, они зашагали по узкой тропинке. Не так быстро, попросил Лингман. Хорошо, согласился Моран. Они шли плечом к плечу по планете, отличной от всех других планет, летящей вокруг звезды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 «Ответь же в собственных терминах», — сказал Моран. «Я лишь отвечаю на вопросы», — грустно произнес ответчик. Наступило молчание. «Расширяется ли Вселенная?» — спросил Моран. «Термин «расширение» не приложим к данной ситуации. Спрашивающий оперирует ложной концепцией Вселенной. Ты можешь нам сказать хоть что-нибудь?»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 думаю именно так он связан корректно поставленными вопросами а вопросы эти требуют знаний которыми мы не располагаем значит мы даже не можем задать верный вопрос возмутился морон не верю хоть что-то мы должны знать он повернулся к отведчику что такое смерть я не могу определить антропоморфизм смерть антропоморфизм was кликнул Моран и Лингман быстро обернулся, но «Ну, наконец-то мы сдвинулись с места. Реален ли антропоморфизм? Антропоморфизм можно классифицировать экспериментально как а ложные истины или п частные истины. В терминах частной ситуации, что здесь применимо? И то и другое. Ничего более конкретного они не добились.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 Продолжил Морран нервно рассказывая перед ответчиком: "Представьте себе бушмена, требующего у физика, чтобы тот объяснил, почему нельзя пустить стрелу в солнце. Учёный может объяснить это только своими терминами. Как иначе? Учёный пытаться не станет", едва слышно проговорил Лингман. "Он сразу поймёт чётность объяснения".